Эпилог. Солнце поднималось над горизонтом, медленно наполняя светом большую комнату непривычного для здешних мест вида. То есть сама комната ничем не выделялась, но вот ее наполнение могло многое сказать о хозяине. Единицы из жителей Срединных гор видели море. Для большинства это было просто слово, которое это и знать было необязательно. Но здесь каждая деталь была подобрана с любовью. С такой необыкновенной тщательностью, что становилось ясно, обитатель этого места бредил морем. И пусть сейчас он спал, прижимая к себе плюшевого обитателя морских глубин, и видел сны, представляя себя капитаном самого быстрого на свете корабля. Пусть он был еще совсем мал. Это не мешало ему мечтать. А еще он знал, что когда подрастет, дядя Гай обязательно заберет его в город, который выстроил у моря, и, может быть, даже подарит корабль а дядя Сарим научит ловить парусом попутный ветер. Конечно, если мама не будет против. Солнечный свет у его кроватки начал сгущаться. Юная девушка с волосами цвета заката с улыбкой наклонилась над ним. Рукой, словно сотканная из золотых лучей, она убрала с его лба темную прядку волос. — Мне кажется... — тихо, чтобы не разбудить малыша, — сказала она. — Он похож на отца. В ее голосе явно звучала улыбка. Высокий, светловолосый юноша обнял ее и притянул к себе. Возможно, но только внешне. Характер у него явно от матери. Чуть весело не согласился он. — Не соглашусь. Ослиное упрямство — это твоя черта. Ткнула его локтем в бок девушка. Мальчик заворочился во сне, крепче прижимая к себе любимую игрушку. — Наше продолжение. Юноша вздохнул. — Ради него я снова готов прожить все эти сотни пустых лет. А ради меня, — выдохнула она, — ради тебя, ведь если бы не ты, то ничего этого бы не было. Он улыбнулся ей, пообещав себе, что больше никогда не заставит ее страдать, а она прищурилась, сдерживая радостную улыбку, которая так рвалась в ответ на его. Потому что теперь между ними не было секретов, теперь для них вообще не существовало никаких секретов, и весь мир снова принадлежал им. Вот только теперь они были старше и мудрее, и ничто иное не имело значения. Только они сами, и еще четыре человека, с которыми они всегда будут рядом, несмотря ни на что. Мальчик открыл глаза и сонно пробормотал. — Бабушка! — Спи, мой малыш! Она вновь наклонилась и звонко чмокнула его в лоб. — Спи, спи, еще очень рано. Спи и набирайся сил. Тебе еще предстоит стать великим королем. Она знала, что мальчик заснет и даже не вспомнит о том, что они приходили. Для него они были лишь частью сна, любимой сказкой, той, что мама и папа рассказывали ему каждый вечер перед сном. Рассказывали для того, чтобы он никогда не забывал о тех, кто создал мир, в котором живет. «Я выиграла!» Темноволосая женщина улыбнулась щербатой улыбкой и поправила цветастый платок, уютно укрывший худые плечи. «Не согласна!» разглядеть лицо ее собеседницы, скрытое во мраке. Не смог бы даже самый зоркий глаз. Все живы, королевства процветают. Будущее, пусть и туманное, но светлое. Но это не по плану. По-твоему? Цыганка рассмеялась. Дорогая, это ведь люди. У них отлично получается ломать планы, следуя зову сердца. Никогда этого не пойму. Но с твоим выигрышем я не согласна. Хорошо. Ничья? Все-таки история сложилась не так, как я ее себе представляла. Ничья. И начнем сначала.